баня Вы не были в районной бане, на периферийном городке. Там шайки с профилем кабанием, и плеск как летом на реке. Там ордена сдают вахтером, зато приносят в мыльный зал рубцы и шрамы те, которым я лично больше б доверял. Там двое одноруких спины, Один другому бодро труд. Там тело всякого мужчины Исчеркали война и труд. Там по рисунку каждой травмы Читаю каждый вторник я Без лести и обмана драмы Или романы без вранья. Там на груди своей широкой Из дальних плаваний матрос Лиловые татуировки В наш сухопутный край занес. Там я, волнуясь и ликуя, Читал, забыв о кипятке. Мы не оставим мать родную У партизана на руке. Там слышен виск и хохот женский За деревянной стеной. Там... Чувство острого блаженства Переживается в парной. Там рассуждают о футболе, Там с поднятую головой Несет портной свои мозоли, Свои ожоги горновой. Но бедствий и сражений годы Согнуть и сгорбить не смогли Ширококосную породу Сынов моей большой земли. Вы не были в раю районном, Что меж кино стадионом. В той бане парились или нет? Там два рубля любой билет».